Баронесса В тот же вечер барон явился к ужину в восторженном состоянии. Даже высвистывал победный марш, но в дверях осёкся, незачем подавать дурной пример. Сегодня ему не придётся сидеть за столом со смертельно надоевшим бабьём. Сегодня в его обществе есть и мальчик. Даже воздух в комнате стал другим. Он чувствовал себя молодым, полным сил. Из порога предложил выпить вина в честь новоприбывшего. Прошел на свое место у круглого стола, сцепил руки и молча выслушал молитву, прочитанную самой маленькой из дочерей. Поднял сияющие глаза и поискал племянника. Но за столом сидели одни девочки. Никого в курточке и штанишках. Юбки, юбки, юбки и тоненькие талии, как сегодня утром как накануне, как месяц и год назад. Он сурово свел густые брови и хмыкнул. Он же отнес мальчика в детскую и попросил, отмойте-ка и оденьте по-человечески. Неужели жена его настолько глупа, что посчитала сына бродяги Йорна недостойным сидеть за общим столом? Да ни одна из его примерных, прекрасно воспитанных дочерей мизинца не стоит этого мальчишки. Недовольство своего высказать он не успел. Баронесса изящным взмахом руки показала на тщательно причесанную хорошенькую девочку рядом с ним, главой семейства. Не без некоторого напряжения барон Адриан произвел мысленные вычисления и обнаружил за столом не пять, как обычно, а шесть девочек. Он тут же сообразил, что мальчонку одели в девчачье платье и укорил себя за недогадливость. Ничего удивительного. Те рваные, грязные, давно потерявшие форму штанишки, в которых его привез Йоран, наверняка выкинули, а в Хёде мальчишеской одежды просто не было за ненадобностью. Но хорошо. А прическа? Эти кудрявые золотые волосы, заплетенные в два покачивающихся над ушками кренделька точь-в-точь, точь, как у его дочерей. Неужели негде было занять брючки? Что вы за спектакль устроили? Мальчуган выглядит, как шут гороховый. Разумеется. Сдержанно и дружелюбно, как всегда, без малейших признаков злорадства, ответила баронесса. Разумеется, можно было позаимствовать у управляющего и штанишки, и курточку. Но девочка одета так как и полагается быть одетой девочке. Барон Адриан ошеломлённо посмотрел на ребёнка и перевёл взгляд на жену. «Боюсь, Йоран опять тебя разыграл». Голос баронессы ни на мгновение не дрогнул от смеха, в глазах не промелькнула весёлая искорка, она произнесла эти слова спокойно и приветливо, как всегда. Йоран сыграл с братом очередную и, как обычно, злую шутку. В глубине души баронессы что-то, конечно, шевельнулось, но совершенно бессознательно. Легко объяснить, когда человека превращают в коврик у порога и постоянно вытирают об него ноги, то даже коврик получают удовольствие, если тот, кто топчет его грубее других и у кого самые острые гвозди в каблуках, споткнется и растянется на полу ничего при этом не сломав и не вывихнув, разумеется. И когда баронесса увидела, как муж оттолкнул предложенное домоправительнице блюдо, будто это были не медальонные стелячьи вырезки, а, к примеру, живая жаба, как грозно сдвинул брови, как у него затрясся подбородок, ее начал душить смех, хотя она из всех сил старалась сохранять серьезность. И сохранила хотя плечи и вздрагивали от смеха. И позже она много раз спрашивала себя, а что было бы, если бы муж не встал из-за стола и с замысловатым ругательством не вышел из столовой? Что бы тогда делали она сама и старая тетушка, и гувернантка, и шесть девочек? Сумели бы они сохранить серьезную и участливую мину еще хоть несколько секунд? Вряд ли потому что не успела за отцом семейства закрыться дверь, грохнул гомерический хохот. Смеялись все. Смеялись то и дело, вытирая салфеткой слезы. А если кто-то на мгновение успокаивался, ему достаточно было взглянуть на остальных, чтобы вновь начать хохотать. Смеялись громко и радостно. И, что удивительно, при этом сами стыдились своего смеха понимали, нехорошо смеяться над отцом, мужем, хозяином, кормильцем, но сдержаться не могли. Это был настоящий бунт. За несколько минут они сбросили все, что годами пригибало их к земле и душило. Они были свободны и самодостаточны, более того, ощутили свое превосходство. Им казалось, никогда больше они не почувствуют себя угнетенными и перепуганными карликами. Наоборот, Мрачный тиран сам превратился в обычного человека, такого же, как и они сами. А баронесса? Та самая баронесса, которая всю жизнь называла барона Адриана образцовым мужем, а себя счастливейшей из жен. Баронесса, которая никому из посторонних не позволяла сделать ни малейшего замечания по поводу ее супруга. Представьте, та самая баронесса дала себе слово. Если когда-либо её пути пересекутся с Йораном Лёвеншольдом, она обязательно постарается сделать для него что-то хорошее в благодарность за доставленные ей минуты счастья и освобождения. И пути их пересеклись уже на следующий день. Но не так, как она надеялась. Его окоченевший труп, найденный в придорожной канаве, доставили в Хёдебю. И что она могла сделать? чтобы как-то отблагодарить покойника за эти волшебные минуты. Ровным счетом ничего. Похоронами занялся муж. А что баронесса? А баронесса опять не сказала ни слова. Адриан заказал и гроб, приказал открыть семейный склеп, договорился о погребальной службе. Но на этом и все. Запретил занавешивать окна в Хёдебю белыми простынями, Запретил рассыпать еловый лапник по пути на кладбище, запретил жене и дочерям надевать траурные платья, никого на похороны не позвал, погребальный обед не устраивал, сделал так, чтобы похороны прошли насколько возможно незамеченными. Ничего удивительного, во всем приходе вряд ли кто оплакивал Йорона Левеншольда или хотя бы помянул его добрым словом. Наоборот, многие знатные господа вздохнули с облегчением. Теперь можно приезжать на ярмарки без опасений, что к тебе привяжется грязный оборванец, будет хлопать по плечу и тыкать, и все только потому, что вы когда-то вместе учились в карлстатской школе. Никто не попытается выменить мятой сомнительного серебра часы луковицу на роскошный золотой бригет или старого облезлого Мерина на полную сил, статную и образцово выезженную кобылу-четырехлетку. Помер, и, слава богу, дышать стало легче. Не надо гадать, какую пакость он измыслит, чтобы отомстить в случае отказа. Но люди охотно позволяют себе то, в чем категорически отказывают другим. И все осуждали барона Адриана. Чересчур уж демонстративно выказал он нежелание почтить память Йорона. Уж кому-кому, а ему следовало бы забыть старые распри и обиды и проводить родного брата в могилу с подобающими почестями. И вот что странно, еще сильнее осуждали баронессу, хотя уж ей-то, Йорон, нет никто. От нее ждали большего милосердия. Все же женщина даже цветок на могилу не принесла хотя все знали, что в столовой в Хёдебю как раз расцвела большая белая калла. Для проводов человека в последний путь нет более подходящего цветка, чем калла. Пожалела цветок покойному деверю Как такое назвать? Душа зачерствела. Другого слова не подберёшь. И надо же как-то известить жену покойного. Это же тоже дело баронессы. И уж хотя бы для девочки — любимице барона Йорона, могла бы заказать траур. Неужели она так боится своего мужа? Всего-то пригласить в дом портниху и сшить для сироты черное платьице. Не такой уж он зверь этот Адриан. Все знали баронессу из Хёдебю как очень умную женщину, и это был ее долг — втолковать своему мрачному мужу, как себя вести в таких случаях. Но на этот раз безупречный такт ей изменил. Грязную санную кибитку притащили в Хёдебю и затолкали в сарай совсем всем содержимым — старыми тряпками, мешками, лудильными паяльниками, небольшим бочонком с перегонным и десятком засаленных карточных колод. Маленькую лошадку отвели в стойло и задали корм. Она даже в смертный час не покинула хозяина. Так и стояла рядом с опрокинутыми санями, пока его не нашли. Уже на следующий день после похорон барон приказал подковать лошадь и накормить как следует. Ей предстоит долгая поездка. В те времена в Хёдебю управляющим был весьма достойный человек. Он родился и вырос в одном из северных приходов Вермланда, там, где обычно зимуют кочевники, и, оказывается, знал родственников жены покойного Йорна. Барон Адриан поручил ему отвезти имущество покойного – И известить вдову о его гибели. Но не только имущество. Адриан собрался отослать к матери не только сани с тряпьем и всякими паяльными принадлежностями, но и подброшенную племянницу. «У нее, — сказал он недопускающим возражений тоном, — нет никаких прав оставаться в Хёдебю, пусть отправляется к своим». И уже на следующий день после похорон поставил баронессу в известность. Завтра же утром девчонка поедет к матери. Мало того, одеть ее в те же тряпки, те же рваные штаны, в которых ее привез Йоран. И добавил, для нее баронессы будет большим облегчением убрать с глаз долой этого подкидыша. Со своими пятью забот хватает. Баронесса промолчала покорно пошла в детскую и отдала соответствующие распоряжения. Но те, кто хорошо знал баронессу, наверняка заметил, весь день она была сама не своя, не находила себе места, бралась то за одно, то за другое, губы все время шевелились, хотя вслух не произнесла ни слова. И необычно часто заходила в детскую и внимательно смотрела на дочку Йорона. А девочка всё время, пока не стемнело, стояла у окна и смотрела на подъездную аллею. И не первый день она стояла у окна с того дня, как появилась в Хёдебю. Ясное дело, ждала отца. Когда же он, наконец, приедет и заберёт её с собой? Заметно дичилась, с другими детьми не играла, и, по-видимому, отъезд вовсе не стал бы для неё трагедией. Ночью баронесса лежала рядом с мужем на широкой супружеской кровати и не сомкнула глаз. Ее изводила необъяснимая тревога. Она беззвучно уговаривала себя. «Час настал, дальше молчать нельзя, она должна воспротивиться мужниной воле. То, что он собирается сделать, переходит все границы». Ей было совершенно ясно. Барон-бродяга Йоран вовсе не стал жертвой несчастного случая он покончил с собой и совершил этот страшный грех только ради того, чтобы его любимая дочка избежала судьбы кочевой гадалки или попрошайки на ярмарках, чтобы она не таскалась по стране на грязной телеге в окружении орущих и сквернословящих подростков. Ему даже подумать было больно, что девочку ждет такая судьба. Он хотел, чтобы она выросла в богатом доме, получила хорошее воспитание, Удачно вышла замуж и нашла свое счастье. И за это он заплатил жизнью. Желание счастья для любимицы оказалось так сильно, что цена не показалась Йорну слишком высокой. Неужели муж не понимает? Наверняка понимает. Но для него, похоже, важнее всего отказать брату в том, за что тот отдал жизнь. И она, жена, должна против этого восстать восстать так, чтобы до него дошло. Она должна найти нужные слова, сильные и убедительные, а главное — найти в себе смелость их произнести. Нельзя отсылать племянницу к кочевникам, это неправильно, несправедливо и наверняка повлечет за собой кару. До этого момента она молчала, позволила похоронить деверя чуть ли не тайно не возражала против запрета соблюсти простейшие погребальные традиции. Берегла силы, можно и так сказать. На самом деле не хотела ненужной ссоры и побаивалась. В конце концов, все это не так уж важно. А теперь другое дело. Она лежала неподвижно с открытыми глазами. Вспоминала согбенную спину Йорона, когда тот уезжал со двора. Пыталась понять, о чем он думал, последние часы своей жизни, кружа в своих жалких санях по завьюженной степи. Но ну нет, даже представить невозможно, чтобы такой человек обрел покой в могиле, если ему откажут в его последнем желании, желании, оказавшимся для него важнее самой жизни. Нет, нет и еще раз нет. Где-где Авхедебю хорошо знали, как умеют мстить мертвецы. Историю с перстнем покойного генерала Шольда до сих пор пересказывали не иначе, как шепотом. Как ни крути, настал ее час. Она обязана сказать свое слово. Отказать ушедшему в иной мир в последнем желании — большой грех. Чтобы покойный не вытворял, пока был жив, теперь он заслужил, чтобы его последняя воля была исполнена. Ради этого он отдал жизнь». Она сжала кулаки и несколько раз ударила себя по вискам. «Ну почему я такая трусиха? Почему не разбудить мужа и не высказать ему все, что думает?» Разумеется, она догадывалась, что дело может повернуться именно так и до того, как он вынес свой свирепый вердикт. Поговорить с ним она так и не решалась, но в тот же день, когда открылся обман, начала принимать контрмеры. «Взяла девочку...» и пошла навестить бедного арендатора в хижине, где все трое детишек пылали жаром. Корь. Ее дочери корью уже переболели. Болела ли корью девочка-деверя, она, разумеется, не знала, но от души надеялась, что нет, не болела. После этого по нескольку раз в день приглядывалась к девчушке, не появились ли симптомы. Впрочем, приглядываться было не к чему. Баронесса прекрасно знала, что первые признаки болезни появляются на одиннадцатый день после заражения, а сейчас шел всего лишь восьмой. И что делать? Как ни поверни, остается одно — напрямую поговорить с мужем. А она все больше боялась, что сделать это так и не решится. Боже мой, что я за человек! Что за жалкое существо! Неужели так и не смогу преодолеть эту подлую трусость? «Чего я боюсь? Не изобьёт же он меня в конце концов?» «Нет, не изобьёт. Он просто-напросто её не услышит. Говорить с ним всё равно, что читать проповедь ледяному таросу на замёрзшей реке». У баронессы был и другой повод для беспокойства, причём довольно серьёзный. В прошлом году на приёме в Карлстаде она познакомилась с дальней родственницей Шарлоттой Лёвеншольд, ныне супругой коммерции советника Шагерстрёма. Собственно, барон Адриан и Шарлотта были знакомы давным-давно, с тех пор, как Шарлотта была помолвлена с его кузеном Карлом Артуром Экенстеттом. Шарлотта как-то даже приезжала в Хёдебю вместе с женихом. Но жених помолвку разорвал, Шарлотта вышла замуж за другого и на том светском приёме разговорилась с кузеном Адрианом. Барон Адриан, как и всегда, начал жаловаться. «Вот, Господь не дал ему сына, только пять дочерей, не чересчур ли? И Шарлотта неожиданно спросила, «А не хочет ли кузен передать ей на воспитание одну из дочек?» «В ее доме совсем нет детей. Единственная дочь умерла во младенчестве». Барон, естественно, принял такое предложение с энтузиазмом. Тут Шарлотта вроде бы пошла на попятный, Мол, сначала должна поговорить с мужем. Но, оказывается, нет. На попятный она не пошла. Уже вскоре в Хёдеби пришел письменный запрос. Не желают ли барон и его супруга отослать одну из своих дочерей на воспитание господам Шагер с трёмом, где к ней отнесутся как к собственному ребёнку? Барон, не задумываясь, ответил согласием. Даже не дал себе труда спросить жену. Скорее всего, был уверен, что и она придерживается того же мнения. Баронесса мысленно призналась, не спросил потому что у него были на то основания. Она же никогда не решалась ему возражать. «И правда, как отказать в таком предложении самому богатому промышленнику в Вермланде? Девочка же будет жить как настоящая принцесса. Это раз!» А главное, трудно переоценить преимущество чуть ли не родства с самым влиятельным человеком в провинции. Понятно, что самой-то баронессе вовсе не хотелось отдавать своего ребенка в чужие руки, поэтому она всеми силами оттягивала время. Шарлотта собиралась сама приехать в Хёдебю посмотреть на девочек, но баронесса под разными предлогами откладывала ее приезд. То писала, что еще не успели соткать материю для платьев, Шарлотта же, как женщина, должна понять, как ей хочется принарядить девочек для такого случая. В другой раз подвернулась эпидемия кори, и от Шарлотты давно не поступало никаких известий. Баронесса втайне надеялась, что та отказалась от своего намерения. Или за всеми заботами просто забыла. Можно представить, сколько у неё дел в такой гигантской усадьбе, как Большой Щёторг. Но теперь... На следующий же день после гибели барона-бродяги Йоррона баронесса сама написала Шарлотте и попросила приехать. «Теперь», — написала она, — «я готова отдать вам на воспитание одну из своих дочерей». Это, разумеется, большая жертва, но она втайне надеялась, что муж ответит уступкой на уступку, позволит девочке Йоррона остаться у них. И всё впустую. Шарлотта не приехала, корью девочка не заразилась, и через несколько часов её увезут к цыганской мамаше, которой до неё, скорее всего, и дела-то никакого нет. Она там белая ворона. Сколько же езды от большого щётерпа в Хёдебе. Наверняка письмо её, если и дошло, то только сегодня или, в лучшем случае, вчера. К тому же после многодневной пурги наступил полный штиль и свирепый мороз. Даже и думать нечего, Шарлотта никогда не решится пуститься в далекую поездку в такую погоду. Всю ночь баронесса прислушивалась. От мороза то и дело натужно скрипели и потрескивали дубовые бревна старого сруба. Шаги в кухне. Значит, скоро утро. Кухарка кидает поленья в печь, гремит кастрюлями. Тихие шаги в детской — Гувернантка. Наверное, переодевает девочку в её мальчишеское тряпьё. «Адриан!» — позвала баронесса тихо, но вполне отчётливо. «Адриан!» Муж пошевелился, что-то пробормотал, повернулся на другой бок, но не проснулся. Если бы открыл глаза, она бы всё ему высказала. Но на вторую попытку душевных сил уже не хватило. За окном только-только начала наливаться светом сизо-розовое марево, какое бывает при сильных морозах. Послышался ржавый скрип дверных петель в кухне. «Надо велеть смазать», — машинально подумала баронесса и вздрогнула. «О чём она думает?» «Это же наверняка пришел управляющий. Сейчас заберет девочку, и уже ничего сделать нельзя». Дверь приоткрылась, тоже с легким скрипом, и в спальню просунулась испуганная мордашка девушки-служанки. Пришла проверить, спят господа или уже проснулись. Барон Адриан немедленно сел в постели. Как он услышал этот тихий скрип? — В чём дело? — Управляющий, — сказала девушка. Велел сказать барону, говорит, мороз такой, нос на улицу не высунешь. Говорит, взялся за ключ, рука примерзла, аж кожу сняло. Говорит, хлеб замёрз за ночь даже масло как камень а в воде лед топором пришлось прорубать говорит если у нас так холодно то там куда ехать то на севере птицы на лету замерзают там говорит вообще бог знает что творится там говорит говорит говорит ворчливо передразнил барон девушку дай ка мне взял у нее из рук агарок и зажег сальную свечу на ночном столике встал накинул халат и подошел со свечой к окну посмотреть на термометр Это было не так легко. Всё окно залеплено морозными звёздами иния, но как раз над термометром каким-то чудом осталась полоска чистого стекла. Серебристого столбика ртути не видно. Исчез в самом низу в маленьком шарике. Спрятался. С невольной усмешкой подумал барон. Тоже мороза испугался. — Не меньше сорока, — пробормотал он, — а то и холоднее. — Управляющий говорит... «Если господин того хочет, сам бы, глядишь, рискнул и груз бы повёз. Но с в такой мороз. Не хочу, — говорит, — убивцам прослыть. Что ему передать-то? Что господин барон-то говорит?» «Говорит!» «Передай, господин барон, говорит! Пусть убирается к чёртовой матери!» Рявкнул Адриан, скинул халат, лёг и натянул на голову одеяло. Служанка не двинулась с места. Пыталась сообразить, чтобы такое могли означать слова хозяина. Кому убираться, куда убираться, понять невозможно. «Барон хочет сказать...» — пришла на помощь баронесса. «Барон просит передать управляющему. Пока Морозы не отпустят, никто никуда не поедет. И заодно зайди в детскую и скажи Марте, ребёнок пока остаётся здесь». Всё это она произнесла недрогнувшим голосом, спокойно и убедительно, как всегда, ничем не выдав колоссальное облегчение. А морозы и не думали отпускать. И на следующий день, и через день никто носа на улицу не высовывал. Но к вечеру третьего дня подул ветер, пошёл лёгкий пушистый снег, ртутный столбик в термометре выглянул из своего убежища и пополз сверх. А барон немедленно приказал. — На следующее же утро, чтоб и духа цыганской девчонки в доме не было! Баронесса и на этот раз не возражала. — Только ребенок какой-то странный, необычно вялый, ест плохо. Уж не захворал ли? Барон Адриану удостоил ее холодным взглядом. — Все твои уловки ни к чему не приведут. Это... это существо! В моем доме не останется. С меня пяти юбок по горло хватит. После ужина баронесса зашла в детскую. Девчушка лежала в кровати. Лицо малиновое от жара. маленькое тельце то и дело сотрясают приступы сухого лающего кашля. — Что тут говорить? Корь, госпожа баронессы! Нянька горестно покачала головой. Баронесса не возражала. У всех ее девочек болезнь начиналась точно так же. «Плохо дело», — сказала она. а приказал ее завтра же в табор везти?» Немного подумала и послала няньку за мужем. «Скажи, прошу на секунду зайти в детскую. Мол, супруга ваша никак не может понять, что с ребенком». Барон пришел. Он, конечно, не был крупным специалистом по детским болезням, но вынужден был согласиться. С девчонкой что-то не так. И даже чертыхнулся. Никак не удается избавиться от этой совершенно чужой ему оборванки. И это была действительно корь. Нам неизвестно, подозревал или не подозревал барон, что супруге его как-то удалось специально заразить девочку неприятной, но безопасной болезнью. Однако же делать нечего. Теперь придется самая меньшая неделю — мириться с присутствием в доме чужой девчонки, которую, как мы уже знаем, он возненавидел всей душой. Она для него олицетворяла чудовищный обман и насмешку над его лучшими чувствами. В доме воцарилось тягостное молчание. Правда, отвратительное настроение барона немного развеяло полученное письмо от Шарлотты Шагерстрём. «Если дороги не развезет, она собирается приехать в Хёдебю в середине марта», шестнадцатого или семнадцатого. Он каждый день заходил в детскую и присматривался, не лучше ли девчонки. Абронесса тревожилась. Она прекрасно видела, болезнь протекает в очень легкой форме. Жар спал, красные пятна на щеках и ладонях побледнели, начали шелушиться и ясно показывали намерение исчезнуть навсегда. С каждым днем становилось все труднее придумывать мотивы, по которым девочка должна еще хотя бы несколько дней находиться в постели. И мы можем живо представить, какое облегчение она испытала, когда 16 марта сразу после полудня глянула в окно и увидела въезжающие в аллею роскошные сани Шарлотты Шагерстрюм та немножко удивилась чересчур уж горячему приему, оказанному ей хозяйкой, похлопывания, поглаживания, а уж поцелуев-то и вовсе не сосчитать. Баронесса постаралась с гостеприимством. Но Шарлотта-то прекрасно понимала, что вряд ли хозяйка усадьбы так уж искренне ей рада. Бесконечные отсрочки могли означать только одно — баронессе тяжело расстаться даже с одной из своих пяти любимых дочек чему же она радуется. Всех пятерых отмыли так, что мордашки все еще были розовые от мочалок и притираний, причесали волосок к волоску, туго заплели косы и, как полагается, уложили в крендельки на ушках. Домотканые платья сшиты и в приходе швеей, а сапожник еще месяц назад получил заказ на пять пар добротных кожаных башмачков. Баронесса придирчиво осмотрела дочерей и повела в салон. Они вошли гуськом одна за другой, и от Шарлотты не ускользнула, с какой гордостью и любовью смотрит на них мать. Наверняка уверена, во всем северном полушарии не найти таких хорошеньких и воспитанных девочек. Здоровые, прекрасно воспитанные, приятно сложенные, пухленькие. Шарлотта смотрела на девочек, Приветливо улыбалась, и мы можем только догадываться, разочарована она была или обрадована. Поздоровалась с каждой за ручку, спросила, как зовут и сколько лет. Баронесса немного обиделась. Восторгов со стороны гостей могло бы быть и побольше. И, наверное, была права. В сознании Шарлотты невольно промелькнули лица утонченная красота полковницы Экенстед и ее сестры Марии Луизы своей рано умершей дочери, и она никак не могла поверить, не может быть, неужели эти симпатичные девчушки тоже носят фамилию Лёвеншольд? С первого взгляда видно — весёлые, здоровые девочки. Никаких сомнений, из них вырастут замечательные женщины, добрые и хозяйственные, в точности, как их мать. Симпатичные? Да. Но красавицами их никак не назовёшь и все как одна похожи на баронессу, рыжие и курносые, полноватые, круглощекие, с короткими пухлыми пальцами. Сейчас-то они разного роста, потому что разного возраста, а подрастут — не отличишь одну от другой. Шарлоттик к этому времени исполнилось тридцать, и она была в расцвете красоты. Баронессе показалось даже, что сейчас она намного красивее, чем несколько лет назад, когда приезжала в Хёдебю со своим несостоявшимся женихом. К тому же к природной красоте прибавилась элегантность, великосветские манеры и, конечно, одета на зависть. Баронесса подумала было с грустью, вряд ли кто-то из её замечательных дочек впишется в окружение Шарлотты Шагерстрём. Но тут же с негодованием отвергла эту мысль. Ничего подобного. Куда бы ни забросила жизнь, ее дочки окажутся на своем месте, не подкачают. Любопытно, что Шарлотта в эти минуты думала примерно то же самое. Девочки особой красотой не отличаются. Легко ли будет ей примириться с этим? Пусть даже они и кладезь всех мыслимых и немыслимых душевных добродетелей. Подумать-то подумала, но внешне никак не показала. Наоборот, она сразу поняла, какую рану нанесет девочкам, если хоть намеком покажут, что они никак не годятся ей в приемной дочери. К тому же она умела ценить доброту и искренность. И если она возьмет к себе одну из этих рыженьких, ласковых и добродушных девочек, у нее появится младшая подруга, которая никогда ей не изменит и будет верна до самой старости вряд ли удастся когда-нибудь выдать ее замуж с такой непримечательной внешностью. Шарлотта уцепилась за эту мысль и призвала на помощь весь свой здравый смысл. «Это вмешательство проведения», — подумала она, — «если она возьмет на воспитание какую-нибудь красавицу, маленькую принцессу, наверняка вырастет избалованная эгоистка, которая будет думать только о себе». Шарлотти, как мы уже знаем, никогда не составляла трудности подружиться с людьми. Для нее никакого значения не имели ни возраст, ни положение. Она легко сходилась и со стариками, как, скажем, просто и простинно, и с малышами, не говоря уж о шаровестниках Уже через две минуты девчушки облепили ее, как пчелы цветущий куст. Они трогали ее, смеялись. Пять пар светло-голубых глаз весело смотрели в ожидании очередной шутки — Они даже отталкивали друг друга, так хотелось им до неё дотронуться. Это утешило Шарлотту. По крайней мере, ни для кого из них отъезд из родного дома трагедией не обернётся. Не сразу, но постепенно она тоже прониклась с симпатией к этим не особо красивым, но на редкость славным девочкам. Всё шло как по нотам. Барон Адриан был изысканно вежлив и приветлив. Баронесса тоже старалась выглядеть весёлой. К тому же ей начинало казаться, что она приносит жертву не напрасно. Девочки старались держаться поближе к Шарлотте и не сводили с неё глаз, ждали, когда она кивнёт кому-то из них или улыбнётся. Шарлотте, конечно, был приятен такой восторженный приём. Но странно, у неё ни на секунду не возникло чувства, что эти девочки её близкие родственницы. И когда сели ужинать, Она раз за разом смотрела на рыженькие головы, и ей становилось страшнее и страшнее. Не слишком ли тяжелую ношу взваливает она на себя? А если не выдержит? И что совсем уж ужасно, придется вернуть ребенка родителям? Сама понимала, эти тревоги преувеличены, но постановила соблюдать осторожность, не спешить, присмотреться как следует к девочкам, по крайней мере, дождаться завтрашнего дня утро вечера мудренее. Настало время обеда. Уселись за стол, прочитали молитву, и как раз в этот торжественный момент из соседней комнаты послышались взрывы смеха. Должно быть, вид у Шарлотты был удивленный, и баронесса поспешила разъяснить. Муж распорядился перенести кухню в главный дом, Если госпожа Шагерстрём помнит, в тот раз, когда она удостоила нас своим посещением, кухня была во флигеле. Теперь кухня в доме. Стало гораздо удобнее. Но, конечно, есть и недостатки. В столовой слышно всё, что там происходит. Поговорили о перестройках и перестановках. Любимый конёк барона Адриана. И не успел он встать из-за стола? Тут же предложил показать и все усовершенствования и нововведения, что притворил в жизнь за эти годы. Начали с буфетной. «Здесь была стена», — рассказывал барон Адриан. «Вот даже след остался, видите? Мне говорили несущие, Ничего подобного. Проверил и распорядился разобрать и перенести вот сюда. Освободилось много места. Шарлотта слушала с любопытством. Причем не делала вид, а действительно слушала. Ей всегда было интересно, как можно улучшить то, что на первый взгляд улучшить невозможно. Буфетная помещалась между кухней и столовой, так что отсюда смех был еще слышнее. В конце концов любопытство взяло свое. Над чем они так хохочут? Одна из сестер на одной ножке проскакала к двери и распахнула настиж. Никто не успел, а может и не собирался ей мешать. На большом кухонном столе стояла маленькая, лет четырех, девчушка в рубашонке и лифчике, босиком, без чулок. В руке у неё был зажат кнут, привязанная к половнику верёвка, а на полу стояли две прялки. Она так картинно размахивала над ними кнутом, что невозможно было не догадаться, никакие это не прялки, кони в упряжке. «Разумеется!» и само собой конь мчали лихую наездницу нигде где нибудь а по ярмарочной площади через праздничную толпу лошади мчали храпя и фыркая прохожие шарахались в сторону девчушка непрерывно кричала езди, дивенсинена побегись нам из пьявник не потем постанись Все на яманку бью побегись слуги смеялись А глаза девочки горели радостью и азартом. Она настолько увлеклась игрой, настолько вошла в роль, что ни у кого не возникло сомнений. Смотрите, как развиваются под порывами встречного ветра ее золотые локоны. А кухонный стол и впрямь мчит по ярмарочной площади, и шарахаются от него, и дают дорогу перепуганные прохожие. В фигурке девочки было столько неподдельной, живой и дикой свободы, что постепенно смех стих сам по себе. В кухню входили все новые люди, пришел и конюх, и экономка, и все смотрели на маленькую наездницу, как завороженные, забыли про свои обязанности, следили за отчаянной скачкой. И те, кто смотрел на представление из буфетной, тоже замерли. Ни один человек не мог противостоять этому великому спектаклю, этому непостижимому колдовству. Все ясно видели и высокую цыганскую телегу, и разгоряченных коней, и разбегающихся в панике прохожих, и торопливо прикрывающих прилавки купцов. Первым пришел в себя барон Адриан. Он договорился с женой про историю с непутевым братцем ни слова. Шарлотте незачем знать, какой дикий розыгрыш устроил ему Йорн. А цыганское дитя он приказал спрятать, чтобы ни одна душа его не видела. Баронесса, как и всегда, согласилась, тем более, что девочка ещё не совсем выздоровела после кори, она ещё не встаёт. Адриан захлопнул дверь и подал руку Шарлотте. «Пора перейти в салон, сейчас подадут кофе». Но Шарлотта не шевельнулась. Она, похоже, даже не заметила его приподнятый в приглашающем жесте локоть. «Кто это?» — спросила она помертвевшими губами. «Это лицо. Это же наша родственница, совершенно очевидно!» Посмотрела на барона, заметила поданную руку, вцепилась в неё обеими руками и прошептала со слезами в голосе. «Кузен, это же наша родственница! Я же ясно чувствую! Родственница!» Барон отвернулся, не произнеся ни слова. Вместо него заговорила баронесса. — Это дочь Йорана Лёвеншольда. У неё корь, правда, девочка уже выздоравливает, и няня без разрешения привела её в кухню. — Кузина верно слышала рассказы про моего брата-бродягу? — сухо спросил Адриан. — Её мать цыганка. Гадалка или попрошайка? Не знаю, чем она промышляет. Но Шарлотта уже не слушала. Она двинулась вперед, как самнамбула, раскинув руки для объятий. Игрушечный кнут замер в руке девчушки. Она посмотрела на Шарлотту и, видно, что-то дрогнуло в ее маленьком диком сердечке. Она отшвырнула половник и с разбега бросилась к Шарлотте на руки. Едва не промахнулась, пришлось ее ловить. Шарлотта крепко прижала ее к груди. «Вот тебя-то мне и надо!» — сказала она, смеясь и плача. «Вот тебя-то, тебя-то, тебя-то мне и надо!» И поняла — спасена. Выдохнула и зажмурилась. Весь день она боролась с собой. Симпатичные, ласковые, простоватые дочки барона должны остаться с родной матерью. Она понятия не имела, как примут ее выбор барон с баронессой, но теперь знала, ради чего пустилась в это далекое путешествие, ради этого поразительного ребенка. Она вздрогнула и сделала два шага назад. Барон подошел к ней вплотную, сжатые кулаки, налитые кровью глаза. — Бык! — успела подумать она. — Настоящий бык! Сейчас поднимет меня на рога. Но баронесса решительно встала между ними. — Если вы... — Возьмёте эту девочку, Шарлотта, мы с мужем будем очень и очень благодарны. Она говорила спокойно и выдержанно, как всегда, но с заметным нажимом. — Я благодарен? — барон издевательски засмеялся. — Я, к примеру, буду вечно вам признательна, что мои любимые дочери останутся со мной, — продолжила баронесса, и в голосе ее появились звенящие нотки. «А барон должен благодарить вас еще больше! Еще больше! Потому что вы удержали его от отвратительного поступка, от поступка, о котором он сам, как человек благородный, сожалел бы всю оставшуюся жизнь». Кто знает, может быть, барон понял, что в словах баронессы скрыта несомненная правда — А может, просто онемел от удивления. В первый раз в жизни жена пошла ему наперекор. Как бы там ни было, не произнес ни слова. Молча повернулся и ушел.